Быть может, в мыслях он почти уже не отделяет себя от сверхправителей, а потому как-то отстранился от людей. Вот и опять беспокойная ночь, мысль бесконечно колесит все по тому же кругу, будто механизму которого отказало управление. Стормгрен понимал, сколько себя не уговаривай, не уснешь, и нехотя поднялся с постели.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 Некоторые государства там обрели независимость лишь поколениям раньше, и теперь чувствовали, что у них обманом отнимают завоеванные права. Сыпались яростные нападки на сверхправителей. Сперва газеты были крайне осторожны, но быстро убедились, что самые резкие выпады против Кареллена проходят безнаказанно. И пресса изощрялась как никогда. Почти все газетные атаки весьма громогласны,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 Должно быть, даже всемогуществу Кареллена есть предел. Если пленника и впрямь держат в недрах какого-нибудь далекого материка, быть может, сверхправители при всех своих познаниях бессильны найти его след. В пустом полутемном помещении за столом сидели двое. Когда Стормгрен вошел, они вскинули головы и поглядели на него с любопытством и явным почтением. Один подвинул через стол горку сэндвичей, и Стормгрен тотчас за них принялся. Хоть он и голоден, как волк, не худо было получить обед поаппетитнее, но, вероятно, его стражи и сами едят не лучше. Он ел, а сам поглядывал на этих троих. Несомненно, Джо среди них самая примечательная личность, и выделяется он не только ростом и сложением. Другие двое...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 Мы же не знали, вдруг Карелен с вас глаз не спускает. Ну и приняли кое-какие нужные меры. Пустили усыпляющий газ в кондиционер. Это не хитро. Потом перенесли вас в машину. И того проще. И все это, прям скажу, проделали не наши люди. Для такой работенки мы наняли <связь> специалистов. Карелен может их поймать, наверное, и поймает. Только ничего он от них не узнает.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 А стало быть, он не узнает о подмене в туннеле, либо узнает слишком поздно. Понятно, мы рискуем. Но принятые еще кое-какие меры предосторожности, в это я сейчас сдаваться не стану. Лучше про них покуда помолчать. Может, еще понадобится? Джо так явно упивался своим рассказом, что Сторнгрен с трудом сдержал улыб.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 Машина тихонько заурчала, на потемневшем экране коротко вспыхивали слово за словом. Он выпрямился в ожидании ответа. Не прошло и минуты, как аппарат снова замурлыкал. Ван Риберг не впервые подумал, может быть, Кареллен никогда не спит? Ответ был весьма краток и столь же неутешителен. «Никаких указаний. Действуйте по своему усмотрению. К. С горечью, без малейшего удовольствия, Ван Риберг понял всю огромность взваленной на него ответственности. За три дня Сторнгрен успел основательно изучить своих стражей. Что-то значит один Джо, другие двое не в счет, ничтожество. Сброд, какой неизбежно прилипает к любому нелегальному движению. Идеалы лиги освобождения для них пустой звук. У них одна забота – добыть кусок хлеба насущного без особых трудов. Джо тот куда сложнее, хотя порой кажется великовозрастным младенцем. Нескончаемые партии в покер то и дело прерывались бурными политическими спорами. И скоро Стормгрену стало ясно, что великан никогда всерьез не задумывался, за что же он сражается. Им владели чувства и крайний консерватизм. Где уж тут рассуждать трезво. Родина Джо слишком долго добивалась независимости, и это наложило на него неизгладимую печать. Он все еще жил прошлым. Своего рода живописное ископаемое. Один из тех, кто вовсе не нуждается в каком-либо упорядоченном образе жизни. Когда люди такого склада исчезнут, если только это когда-либо случится, наш мир станет безопаснее, но и скучнее. Стормгрен теперь почти не сомневался, что Короляну не удалось напасть на его след. Он еще пытался убедить троих стражей в противном, но безуспешно. Ясное дело, его держали в плену, выжидая, вмешается ли Кареллен, а раз ничего не произошло, они могут действовать дальше. И Стормгрен ничуть не удивился, когда на четвертый день после похищения Джо предупредил, чтобы он ждал гостей. Пленник еще до того заметил, как час от часу стражи становится беспокойнее, и догадался. Руководители движения убедились, что путь свободен и, наконец-то, явятся за ним. Они уже ждали за шатким дощатым столом, когда Джо привел Стормгрена и учтиво посторонился, давая пройти. Стормгрена позабавило, что на боку у тюремщика впервые красовался, ко всеобщему сведению, большущий пистолет. Его подручные не показывались, да и сам Джо держался куда скромнее обычного. Стормгрен сразу понял, что очутился перед людьми куда более значительными Те, кто сидел сейчас перед ним, напоминали виденную когда-то фотографию. Ленин и его сподвижники в первые дни русской революции. В этих, их было шестеро, чувствовалась та же сила ума, железная воля и непреклонность. Джой и ему подобные не опасны, а вот здесь те, чья мысль управляет подпольем». Стормгрен коротко кивнул, прошел к единственному свободному стулу и сел, стараясь держаться хладнокровно и непринужденно. За каждым его движением следил немолодой коренастый человек, сидевший в дальнем конце стола. Он подался навстречу Стормгрену и впился в него колючими серыми глазами. Под этим пронизывающим взглядом Стормгрену стало не по себе, и он сам, того не желая, заговорил первым. «Полагаю, вы пришли обсудить условия. Какой за меня назначен выкуп?» Тут он заметил, что поодаль кто-то стенографирует его слова. Обстановка самая деловая. Отозвался главный. Он говорил «певучий, как уроженец Уэльса». «Мы можем назвать это и так, господин генеральный секретарь, но нам нужны не деньги, а сведения». «Вот оно что!» — подумала Стормгрену. — Его допрашивают как военнопленного. — Вы и сами знаете, чего мы добиваемся, — певучий продолжал Уэльсиц. Если угодно, зовите нас движением сопротивления. Мы убеждены, что рано или поздно земле не миновать борьбы за независимость, и мы понимаем, открытая война невозможна. Остаются неповиновения, саботаж и тому подобное. Вас мы похитили отчасти за тем, чтобы показать Королену, что мы хорошо организованы и действовать будем решительно. Но главное, вы единственный, от кого можно хоть что-то узнать о сверхправителях. Вы разумный человек, мистер Стормгрен. Помогите нам, и мы вернем вам свободу. «А что, собственно, вы хотите узнать?» — осторожно спросил Стормгрен. Казалось, удивительные глаза собеседника проникают в самые потаенные глубины сознания. Никогда в жизни он не встречал такого взгляда. Но вдруг певучий голос ответил. «Знаете ли вы, кто или что такое на самом деле эти сверхправители?» Стормгрен едва удержался от улыбки. «Поверьте», — сказал он, — «я не меньше вашего желал бы раскрыть эту тайну». «Значит, вы согласны отвечать на наши вопросы?» «Обещать не обещаю, но, возможно, и отвечу». Он услышал, как с облегчением вздохнул Джо, и все в комнате шелохнулись и замерли в ожидании. «Мы примерно представляем себе, при каких обстоятельствах вы встречаетесь с Короленом. Но, может быть, вы опишете это подробно, не упуская ничего сколько-нибудь существенного». «Что ж, просьба довольно безобидная», — решил Стормгрен. Десятки раз он отвечал на подобные вопросы, и выглядеть это будет как готовность помочь. Перед ним люди умные, проницательные, быть может, им тут что-то и откроется. И если они способны извлечь из его рассказа какие-то новые сведения, тем лучше, лишь бы и с ним поделились. Во всяком случае, королену это никак не повредит. Стормгрен пошарил по карманам, достал карандаш и старый конверт. Наскоро набрасывая чертеж, стал объяснять. «Вы, конечно, знаете, за мной раз в неделю прилетает такой аппаратик. Ни мотора, ни какого-либо иного движителя у него не видно, и он переносит меня к кораблю «Королена» и проникает внутрь. И вы, конечно, видели, как это происходит. Телескопических фильмов снято немало. Дверь, если это можно назвать дверью, «Опять открывается, и я вхожу в небольшую комнату. Там только и есть что? Стол, стул и телеэкран. Расстановка примерно такая». Он подвинул конверт к старому Эльсу, но тот не взглянул на чертеж. Странные глаза все так же неотрывно смотрят на Стормгрена, и ему чудилось, что-то переменилось в их глубине. Настала мертвая тишина. И Стормгрен услышал, позади него у Джо вдруг перехватило дыхание. Задаченный, раздосадованный, Стормгрен отвечал взглядом в упор. И наконец-то понял. Смутился, смял конверт в тугой комок и швырнул на пол. Так вот от чего ему было так не по себе под взглядом этих серых глаз. Человек, что сидит напротив, слеп». Ван Риберг больше не пробовал связаться с Короленом. Во многом работа его ведомства шла и дальше по накатанной колее. Отсылались статистические данные, выжимки из мировой прессы и прочее. В Париже юристы все еще припирались из-за каждого пункта будущей Всемирной Конституции, но это пока его не касалось. Попечителю окончательный проект надо представить только через две недели. Если к тому времени текст не будет готов, Карелен несомненно, поступит, как сочтет нужным. А о Стормгрене по-прежнему никаких известий. Ван Риберг говорил в диктофон, как вдруг зазвонил телефон срочной связи. Он схватил трубку и слушал, все больше недоумевая. Потом швырнул ее на рычаг, бросился к окну, распахнул. Далеко внизу на улицах нарастают вопли изумления, замирают на месте машины. Да, правда, небо пусто, корабль «Королена», неизменный символ власти сверхправителей, исчез. Ван Риберг шарил взглядом в вышине, сколько хватало глаз, никакого следа. И вдруг, будто средь белого дня надвинулась ночь. С севера низко над самыми крышами нью-йоркских небоскребов налетел исполинский корабль. В полумраке он чернел снизу точно грозовая туча. Ван Риберг невольно отшатнулся. Он всегда знал, что корабли сверхправителей громадны. Но когда громадина недвижно парит в недосягаемой вышине, это одно. И совсем другое, когда такое чудовище проносится у тебя над головой, словно туча, гонимая самим дьяволом. В сумерках, будто при солнечном затмении, Ван Риберг следил за кораблем, пока тот вместе со своей чудовищной тенью не скрылся на юге. И не слышал ни звука, ни хотя бы шелеста в воздухе. Значит, только показалось, что корабль так низко. Высота была не меньше километра, а потом все здание содрогнулось от удара воздушной волны, и где-то со звоном посыпались на пол выбитые стекла. За спиной разом заголосили все телефоны, но Ван Риберг не шевельнулся. Так и стоял, першись на подоконник, и все смотрел туда, на юг, ошеломленный этой безмерной мощью. Стормгрен говорил, а мысль словно работала на двух уровнях сразу. Он пленник этих людей и старается дать им отпор. А в то же время брежет надежда. Вдруг они помогут раскрыть секрет Королена. Опасная игра, но, как ни странно, она доставляет истинное наслаждение. Больше всего вопросов задавал слепой. Просто поразительно, с какой быстротой этот живой ум перебирает все возможности, исследует и отбрасывает все теории, от которых Стормгрен давно уже отказался. И вот Уэльсит со вздохом откинулся на спинку стула. «Это все впустую», — покорно сказал он. «Нам нужно больше узнать, значит, нужно не рассуждать, а действовать». Казалось, незрячие глаза в раздумье смотрят прямо на Стормгрена. Слепой беспокойно забарабанил пальцами по столу. Признак нерешительности это Стормгрен подметил у него впервые. Потом продолжал. — Мне немного странно, господин генеральный секретарь, что вы никогда не пробовали разузнать о сверхправителях побольше. — А что я, по-вашему, мог сделать? — холодно спросил Стормгрен, стараясь казаться равнодушным. — Я же вам сказал, из комнаты, где я разговариваю с Карелленом, есть только один выход, и оттуда я прямиком попадаю на землю. — Вот если изобрести какие-нибудь приборы, может, они нам что-нибудь да откроют, — вслух раздумывал тот. — Сам я не ученый. «Но, пожалуй, мы над этим поразмыслим. Если мы вас освободим, согласны вы помочь нам в этом деле?» «Поймите меня правильно, раз и навсегда», — вспылил Сторнгрен. «Королян стремится объединить человечество, и я пальцем о палец не ударю, чтобы помогать его врагам. Конечных его целей я не знаю, но верю, что ничего плохого не будет». «А какие у вас доказательства?» «Да все его действия, с тех самых пор, как впервые появились корабли. Назовите мне хоть что-нибудь, что, если вдуматься поглубже, не пошло бы нам на благо». Стормгрен помолчал, перебирая в памяти минувшие годы. Улыбнулся. «Если вам нужно ясное доказательство, присущее сверхправителям а, о... ну, как бы это назвать... доброжелательности...» Вспомните ту историю, когда они запретили жестокое обращение с животными. Еще месяца не прошло с их прилета. Если я сначала сомневался насчет Карелена, тот запрет разогнал все сомнения, хоть и доставил мне больше хлопот, чем все другие его приказы. «Пожалуй, я не преувеличиваю», — подумал Стормгрен. Случай был из ряда вон. Впервые обнаружилось, что сверхправители не терпят жестокости. Это их нетерпимость и еще страсть к справедливости и порядку. Вот, кажется, преобладающее у них чувство, насколько можно судить по их действиям. То был единственный случай, когда король Лен дал знать, что разгневан. По крайней мере, это походило на гнев. «Можете, если угодно, убивать друг друга», — заявил он. «Это дело ваше и ваших законов». Но если, кроме как ради пищи или самозащиты, вы станете убивать животных, которые вместе с вами населяют ваш мир, вы мне за это ответите. Сперва никто толком не понял, насколько широко надо понимать этот запрет, и каким образом Лен заставит ему подчиниться. Долго ждать не пришлось. Трибуны арены Плаза Дель Торо были набиты битком. Начинался парад Матадоров и их помощников. Казалось, все идет как всегда. Под ярким солнцем ослепительно сверкают освещенные обычаем костюмы. Толпа зрителей приветствует своих любимцев. Так бывало прежде тысячи раз. Но кое-где поднимали головы. Зрители тревожно поглядывали на небо на равнодушное чудище, серебрящееся в 50 километрах над Мадридом. Потом пикадоры разъехались по местам, и на арену с громким фырканьем вырвался бык. Высвеченные ярким солнцем тощие лошади, храпя от ужаса, завертелись под седоками, а те пришпоривали их, гнали навстречу врагу. Мелькнуло первое копье, впилось в цель. И тут раздался звук, какого не слышали доныне на земле. Вопль боли вырвался у десяти тысяч раненых, но когда эти десять тысяч человек опомнились от потрясения, они не нашли на себе ни царапинки. Однако с боем быков было покончено, и не только в тот раз, но навсегда, ибо весть о случившемся распространилась быстро. Стоит упомянуть и о том, сколь потрясены были офисионадос, любители-болельщики испанские. Едва ли один из десяти потребовал деньги обратно. И еще лондонская Дейли Миррор подсыпала соли на раны, предложила испанцам взамен исконного национального спорта заняться крикетом. «Может быть, вы правы», — сказал старый эльсис. Допустим, побуждения у сверхправителей наилучшие по их меркам, и эти мерки могут иногда совпадать с нашими, и все-таки они самовольно вмешались в нашу жизнь. Мы их не звали и не просили перевернуть в нашем мире все вверх дном и порушить наши идеалы, да, идеалы и государство, за чью независимость боролись и отстаивали ее многие поколения. «Я родом из маленькой страны, которой тоже пришлось бороться за свою свободу. Однако я стою за королена», — возразил Стормгрен. «Вы можете досадить ему. Возможно, даже из-за вас он не так быстро достигнет своей цели. Но в конечном счете ничего вы этим не измените». «Не сомневаюсь, вы искренни в своих убеждениях. Вы боитесь, что в будущем всемирном государстве не сохранятся традиции и культура малых стран. Я и это могу понять. Но в одном вы не правы. Бесполезно цепляться за прошлое. Суверенное государство у нас на земле отмирало еще до того, как явились сверхправители. Они только ускорили его гибель». Никому же не спасти эту суверенность, да и пытаться не следует. Ответа не было. Человек напротив Стормгрена не шелохнулся, не вымолвил ни слова. Сидит недвижимо, губы приоткрыты, глаза теперь не просто незрячие, но безжизненные. И все остальные тоже застыли, окоченели в напряженных неестественных позах. Стормгрен задохнулся от ужаса, встал. Попятился к двери. И тут в тишину ворвался голос. «Очень мило сказано, Рикки. Благодарю. Теперь, пожалуй, мы можем уйти». Стормгрен круто обернулся. Уставился в полутьму коридора. Здесь вровень с его лицом плавал в воздухе маленький, совсем гладкий, без единой отметинки шар несомненный источник, пущенный в ход сверхправителями таинственной силы. И Стормгрен услышал, а может, ему просто почудилось, тихое гудение, точно от улья, в полный ленивый истомый летний день. «Карлен, слава богу, ну что вы с ними сделали? Успокойтесь, они живы и здоровы». Можете назвать это своего рода параличом, но тут все намного сложнее. Их жизнь сейчас течет в тысячи раз медленнее обычного. Когда мы уйдем, они так и не поймут, что же случилось. Вы их так оставите до прихода полиции? Нет, у меня план получше. Я их отпущу. Стормгрен даже изумился, настолько легче стало на душе. Обвел прощальным взглядом подземную комнатку и всех, кто в ней застыл. Джо стоит на одной ноге, смотрит бессмысленно куда-то в пространство. Стормгрен вдруг рассмеялся, пошарил у себя в карманах. «Спасибо за гостеприимство, Джо», — сказал он. «Пожалуй, я оставлю тебе кое-что на память». Он порылся в клочках бумаги и, наконец, подсчитал свои проигрыши. И на сравнительно чистом листке аккуратно написал. «В Манхэттенский банк. Прошу выплатить Джо 135 долларов и 50 центов. 135.50. Р. Стормгрен». Он положил записку возле поляка и услышал голос Карелена. «Что вы, собственно, делаете?» В роду у Стормгренов всегда платят долги. Те двое плутовали, но Джо играл честно. По крайней мере, я ни разу не заметил, чтобы он смошенничал. И пошел к двери, веселый, беззаботный, помолодевший на добрых сорок лет. Металлический шарик отплыл в сторону, пропуская его. «Должно быть, это какой-то робот. Теперь понятно, как удалось Королену добраться до пленника, скрытого под пластами камня бог весть какой толщины». «Сто метров пройдете прямо», — сказал шар голосом Королена. «Потом повернете налево, а тогда я дам вам дальнейшие указания». И Стормгрен в нетерпении зашагал прямо, хотя и понимал, что торопиться нет нужды. Шар остался висеть позади, в коридоре. Надо думать, прикрывал отступление. Через минуту Стормгрен подошел к другому такому же шару. Тут ждал его на развилке коридора. «Надо пройти еще полкилометра», — сказал шар. «Держите влево, пока не встретимся опять». Шесть раз Стормгрен встречался с шарами на пути к выходу. Сперва он недоумевал, может быть, робот как-то ухитряется его обгонять. Потом догадался. Наверное, эти приборы расположились цепочкой, и через нее то шла связь до самого дна шахты. У выхода на поверхность застыли неправдоподобной скульптурной группой несколько часов под надзором еще одного из вездесущих шаров, а чуть поодаль на косогоре лежал тот летательный аппаратик, что всегда доставлял генерального секретаря ООН Кареллену. Стормгрен постоял немного, щурясь от солнца. Потом увидел вокруг ржавые, сломанные шахтные механизмы. За ними тянулась вниз по откосу заброшенная железнодорожная ветка. В нескольких километрах отсюда к подножию горы подступал густой лес — а совсем уже в дальней дали поблескивало большое озеро. Пожалуй, он ощутился где-то в Южной Америке, хотя трудно определить, откуда такое впечатление. Забираясь в летательный аппарат, Стормгрен окинул последним беглым взглядом зев шахты и застывших возле нее людей. И вот отверстие в серебристой стене затянулось за ним, и со вздохом облегчения он откинулся на знакомом сиденье. Не сразу он отдышался настолько, что из глубины души вырвалось короткое «Итак, сожалею, что не мог вас вызволить раньше. Но вы ведь понимаете, очень важно было дождаться, чтобы здесь собрались все руководители». «Так вы?» — захлебнулся Стормгрен. «Вы что же, все время знали, где я?» «Если б я думал, не торопитесь», — сказал Королен. «Дайте мне хотя бы договорить». «Прекрасно. Я слушаю», — мрачно процедил Сторнгрен. Он начал подозревать, что послужил всего-навсего приманкой в хитроумной западне. «Некоторое время назад я пустил за вами...» «Пожалуй, можно назвать это устройство следопытом», — стал объяснять Карелен. «Ваши недавние друзья справедливо полагали, что я не мог следовать за вами под землей. Однако я сумел идти по следу до самой шахты. Подмена в туннеле — остроумная проделка, но когда первая машина перестала отвечать на сигналы, подлог обнаружился, и я вскоре опять вас отыскал» а потом просто надо было выждать. Я знал, как только они решат, что я потерял вас из виду, они явятся сюда, и я смогу изловить всех сразу. Но вы же их отпускаете? До сих пор я не мог выяснить, кто именно из двух с половиной миллиардов людей на вашей планете подлинные главари подполья. Теперь, когда они известны, Я могу проследить каждый их шаг на земле, и, если понадобится, наблюдать за всеми их действиями до мелочей. Это куда лучше, чем посадить их под замок. Что бы они ни предприняли, они тем самым выдадут остальных. Они связаны по рукам и ногам, и сами это понимают. Ваше исчезновение останется для них непостижимым. Точно у них на глазах вырастали воздухи, в воздухе. И по крохотной кабине раскатился звучный смех. В каком-то смысле призабавная вышла история. Но цель ее очень серьезна. Меня заботят не просто несколько десятков человек этой организации. Мне надо еще думать о том, как все это скажется на настроении других подпольных групп которые действуют в других местах. Стормгрен помолчал. Услышанное не слишком утешает, но мысль Каролена понятна, и гнев недавнего пленника поостыл. «Печально, что надо на это пойти, когда мне остаются считанные недели до отставки», — сказал он вдруг. «Но теперь я вынужден буду завести у моего дома охрану. В следующий раз могут похитить Питера». «Кстати, как он без меня справлялся?» «В последнюю неделю я внимательно следил за ним и нарочно ничем не помогал. В общем, он держался очень недурно. Но такой человек не может вас заменить». «Его счастье!» — заметил Сторнгрэм все еще не без обиды. «А, кстати, вы не получили хоть какого-то ответа?» «Вам все еще не разрешают нам показаться?» «Теперь я убежден, что это сильнейшее оружие ваших врагов. Мне опять и опять твердят, мы не станем доверять сверхправителям, пока их не увидим». Кареллен вздохнул. «Нет, я пока не получал никаких известий, но знаю, что мне ответят». И Стормгрен оставил этот разговор». Прежде он продолжал бы настаивать, но теперь в мыслях у него впервые забрежил некий план. Вспомнились слова человека, который его допрашивал. «Пожалуй, и правда, можно изобрести какие-то приборы». То, что он отказался выполнить под чьим-либо нажимом, он, возможно, попытается сделать по собственной воле.